Глава 31. Жизнь должна была прерваться в них, как сказал Сандакан, ровно на 6 часов, ни секундой больше, ни секундой меньше. Так и случилось. Едва погрузившись в воду, оба пирата быстро пришли в себя, ощутив в себе прежние силы. Мощными взмахами рук и ног, выплыв на поверхность Меньше, чем в Кабельтове, от себя они увидели корабль, который удалялся к востоку. Первым движением Сандакана было броситься за ним, в то время как Джуйока, еще совершенно обалдевший от этого странного и для него необъяснимого воскресения, инстинктивно поплыл в противоположную сторону. Сандакан же, видя только этот корабль, похищавший у него любимую, и, не сознавая кроме этого ничего, бросился преследовать его, яростно борясь с волнами. Но вскоре опомнился и прекратил эту бессмысленную погоню, лишь погрозив ему вслед кулаком. — Погоди! — крикнул он. — Дай только срок! Как бы ни был велик океан, я настигну тебя однажды и пробью твои борта, отправив на дно. Он вернулся назад и встретился с Джуйока, который ждал его в тревоге. «Поплыли?» — сказал он печальным голосом. «Мариану похитили у нас». «Ничего, капитан», — откликнулся тот. «Мы спасем ее, и, возможно, раньше, чем вы думаете». «Молчи. Не тревожь мою рану, она кровоточит». «Нам нужно найти господина Яннеса, капитан». — Да, только он сейчас может спасти нас. Бескрайняя морская ширь расстилалась перед ними в ночной темноте, без островка, чтобы пристать к нему, без паруса или огня, который бы говорил о присутствии корабля. Только звезды сияли в недосягаемой вышине. Куда не бросишь взгляд — Только пенистые волны, которые сталкивались одна с другой, шумом бежали куда-то вдаль, подгоняемые ночным ветерком. Чтобы не расходовать напрасно сил, которые могли еще им понадобиться в этой ужасной для них ситуации, они медленно поплыли, держась рядом друг с другом и жадно оглядывая темную поверхность моря в поисках паруса. Время от времени Сандакан останавливался, чтобы оглянуться на восток, где пытался увидеть фонари уходящего корабля, и потом продолжать плыть дальше, испуская глубокие вздохи. Они уже преодолели добрую милю и, начав уставать, сбросили с себя одежду, чтобы быть свободнее в движениях, когда Джойока натолкнулся на какой-то предмет, который подался в сторону. «Акула!» — вскричал он в страхе, хватаясь за кинжал. «Где?» — спросил Сандакан. «Нет, это не акула!» — с облегчением ответил Таяк. «Мне кажется, это...» «Это спасательный круг брошенной Марианы!» — воскликнул Сандакан. «О, милая, благословляю тебя!» «Но, наверное, он не один. Поищем, друг мой!» Они принялись плавать кругами, оглядывая поверхность воды, и вскоре нашли и второй круг, который был не слишком далеко от первого. «Вот удача, которую я не ожидал», — сказал Джуйока веселым тоном. «Куда мы направимся сейчас?» Корвет шел северо запада «Я думаю, что именно в этом направлении мы можем встретить янса — Мы встретим его? — Надеюсь, — отвечал Сандакан. — Но нам понадобится на это несколько часов. Ветер слабый, и прауз господина Януса не может двигаться быстро. — Ну и что? — Лишь встретить его. Ради этого я готов провести в воде хоть целые сутки. — А вы не подумали об акулах, капитан? Ведь море кишит этими свирепыми тварями. Сандакан невольно содрогнулся и бросил вокруг беспокойный взгляд. «Пока не видно ни хвоста, ни плавника на поверхности», — сказал он. «Будем надеяться, что акулы не заметят нас. Итак, на северо запад «Если не встретим Яноса, плывя в этом направлении...» Может быть, доберемся до скалы или рифа, которые изредка попадаются здесь. Они сблизились плечом к плечу, чтобы быть готовыми прийти на помощь в случае опасности, и поплыли в избранном направлении, стараясь, однако, экономить силы, прекрасно зная, что земля очень далеко. Несмотря на всю их отвагу, страх натолкнуться на акулу невольно сжимал их сердца. Особенно Даяк испытывал перед ними настоящий ужас. Он часто оглядывался и вертел головой, всякий раз поджимая ноги, когда ему казалось, что он слышит за собой удары хвоста и хриплое дыхание этих морских тигров. «Я никогда не испытывал такого страха», — признался он Сандакану. «Я принимал участие в бесчисленных абордажах, убил собственной рукой немало врагов». Я мерялся силами с тиграми в джунглях. Но сейчас я боюсь до дружи. Мысль, что в любую минуту на меня может наброситься одна из этих свирепейших тварей, леденит мне кровь. — Капитан, вы ничего не видите? — Нет, — отвечал Сандакан нарочито спокойным голосом. — А мне показалось, что я слышу за собой хриплое дыхание, Это от страха. Там никого нет. А это прикосновение? Это мои ноги. У меня зубы стучат. Успокойся, Джуёка. У нас есть кинжалы. А если акулы всплывут из-под воды? Мы вернем и решительно нападем на них. А господина Яноса все не видно. Он должно быть еще далеко. Неужели это возможно, что мы его встретим, капитан? Есть надежда. Ианос слишком меня любит, чтобы покинуть в такой беде. Что-то подсказывает мне, что он издали следует за корветом. Однако его нигде нет. Терпение Джуйоко. Ветер понемногу усиливается, и Праус его пойдет побыстрее. Но с ветром поднимутся и волны. Они нас не испугают. Они продолжали плыть, один рядом с другим, внимательно вглядываясь в горизонт и боясь появления страшных окул. И вдруг оба остановились, вопросительно глядя друг на друга. — Ты слышал? — спросил Сандакан. «Да», — отвечал Даяк. «Шум парового судна, так ведь?» «Да, капитан». «Подплывем поближе». Он оперся о плечо Даяка и резким толчком наполовину выпрыгнул из воды. Посмотрев на север, он увидел две светящиеся точки, скользящие по морю на расстоянии двух или трех миль. «Корабль направляется к нам». — сказал он немного взволнованным голосом. — Тогда нас смогут подобрать, — сказал Джуйок. — Мы не знаем, какой стране он принадлежит. И торговый он или военный. — Откуда он плывет? — С севера. — Опасный курс, мой капитан. — Я тоже так думаю. Это может быть один из тех кораблей, которые напали на нас, и теперь он ищет здесь Яноса. Мы пропустим его, не дав ему подобрать нас. Свобода слишком дорога, чтобы снова потерять ее. Если нас снова схватит, никто уже не спасет нас. Но, может быть, это торговый корабль? Мы не на пути этих судов. Посмотри-ка, можно ли что-нибудь разглядеть?» Он снова оперся о плечи Джиока и внимательно посмотрел вперед. Ночь была не слишком темна, и он смог отчетливо разглядеть корабль, который двигался им навстречу. «Ни звука джиёка!» — воскликнул он, снова падая в воду. «Это военный корабль. Я в этом совершенно уверен. Большой? Кажется, крейсер. Наверное, английский. Не сомневаюсь в его национальности. Мы пропустим его». Мы не можем сделать абсолютно ничего. Приготовься нырнуть, когда он пройдет вблизи нас. Быстро бросай круг и приготовимся. Крейсер, как определил его Сандакан, и, наверное, правильно, быстро приближался, вздымая вдоль бортов огромные волны своими колесами. Его направление было прямо на юг и он должен был пройти совсем близко от двух пиратов. Как только Тандакан и Джойока увидели его в 50 метрах впереди, они нырнули и поплыли под водой в сторону. В тот момент, когда они всплыли, чтобы набрать еще воздуха, послышался голос, кричавший на палубе. — Черт возьми! Я видел две головы по правому борту. Если бы я не знал, что у нас за кормой рыба-молот, я бы спустить шлюпку. Услышав эти слова, Сандакан и Джиока тут же нырнули снова. Но их погружение было коротким. К счастью, когда они снова появились на поверхности, то увидели, что корабль быстро удаляется на юг. Они качались на волне... Еще белеющие пены, волны, поднятые колесами парохода, то швыряли их справа налево, то подбрасывали вверх, то бросали в глубину. «Капитан, вы слышали?» — закричал даяк. «В этих водах акула. Вы слышали, что сказал тот моряк?» «Да», — спокойно отвечал Сандакан. «Приготовь свой кинжал». Она нападет на нас? Боюсь, что да, мой бедный джуйока. Эти чудища видят плохо, но у них невероятный нюх. Эта тварь не станет дальше следовать за кораблем, уверяю тебя. — Я боюсь, капитан, — застонал даяк, который барахтался в волнах, как дьявол, посаженный в бочку со святой водой. — Успокойся пока я ее не вижу. Она может подкрасться к нам под водой. Не бойся, мы почувствуем, как она приближается. А спасательные круги? Вон они перед нами. Два взмаха, и мы их достанем. Я не осмеливаюсь двинуться, капитан. Бедняга был во власти такого страха, что его члены отказывались повиноваться ему. «Джояка, не чаряй головы!» — прикрикнул на него Сандакан. «Если хочешь спасти свою шкуру, не болтайся тут, как обалдевший от страха дурак. Берись за свой круг и достань кинжал». Немного придя в себя, Даяк повиновался и доплыл до круга, который колыхался в самом центре пенной волны. «Теперь посмотрим». «Где эта рыбина?» — сказал Сандакан. «Может, нам удастся по-добру-поздорову разойтись с ней?» В третий раз он оперся на джо и сильно выпрыгнул из воды, бросив вокруг быстрый взгляд. И вдруг посреди белоснежной пены он увидел нечто вроде гигантского молотка, бесшумно скользящего там. «Будь на чеку — сказал он Джуёка. — Она не более чем в 50 метрах от нас. — Она плывет за кораблем? — спросил Даяк, стуча зубами. — Она почувствовала запах человеческого мяса, — ответил Сандакан. — Она что, плывет сюда? — Скоро увидим. Не двигайся и не бросай кинжал. Они придвинулись друг к другу, и застыли неподвижно, с тревогой ожидая конца этого опасного приключения. Эти акулы, которых называют рыбомолот, свирепые и опаснейшие противники. Они принадлежат к семейству акул, но форма головы у них другая, утолщенная, наподобие молотка. Тем не менее, их пасть не уступает пасти сородичей, ни по размеру, ни по количеству острых зубов. Эти дерзкие твари питают страсть к человеческому мясу и, заметив в море пловца, немедля нападают на него и разрывают надвое. Но им нелегко схватить свою жертву, поскольку пасть у них где-то в начале брюха. Им нужно перевернуться на спину, чтобы схватить свою жертву. Сандакан и Даяк на несколько минут застыли в неподвижности, внимательно приглядываясь и прислушиваясь. Потом помаленьку начали осторожно отплывать. Они продвинулись так уже метров на 60 когда внезапно увидели недалеко от себя огромную молотообразную голову акулы чудовище бросило на них злой взгляд своих желтоватых глаз и издала хриплый вздох который показался им отдаленным громом несколько мгновений рыбща оставалось неподвижной качаясь на волнах потом бросилась вперед мощно разрезая воду капитан скрричал джийка Тигр Малайзии, который начинал уже терять выдержку, вместо того, чтобы продолжать отступление, резко оттолкнул свой спасательный круг и, крепко сжав своей сильной рукой кинжал, двинулся навстречу акули. — Ах, ты хочешь помериться силами со мной? — закричал он, блестя глазами. — Посмотрим, сильнее ли морской тигр тигра Малайзии. «Пропустите ее, капитан!» — умолял Джуйока. «Я хочу покончить с ней», — гневно ответил Сандакан. «Но... иди сюда, ты, проклятая акула рыба Рэба-молот, похоже испуганная криком и решительным поведением Сандакана, вместо того, чтобы продолжать ход, остановилась, пустив направо и налево две волны, а потом нырнула. «Она под нами, капитан!» — закричал даяк. Он ошибся. Миг спустя акула снова появилась на поверхности, и, вопреки своим севрепым инстинктам, вместо того, чтобы снова попытаться атаковать, устремилась в море, поднимая хвостом волну. Сандакан и Джуйока остановились, следя взглядами за ее продвижением но, видя, что она и не думает о них, по крайней мере, сейчас, снова поплыли, отгребая на северо-запад. Однако опасность не миновала. Акула не удалялась совсем, а все крутилось поблизости тут же. Мощным ударом хвоста она то и дело наполовину выскакивала из воды, точно для того, чтобы не терять их из виду, и в несколько движений своих плавников мгновенно сокращала дистанцию, держась все время в метрах 50-60 позади. Возможно, она просто дожидалась удобного момента, чтобы возобновить атаку. И в самом деле Джоёка, который все время оглядывался, увидел, что акула снова устремилась на них, шумом бравя в воду головой и нанося мощные удары хвостом. Она писала вокруг них большой круг и продолжала эту карусель, то ныряя под воду, то всплывая на поверхность и все время сжимая круги. — Берегитесь, капитан! — закричал Джоёка. — Я готов встретить ее, — ответил сандакан а я — помочь вам. У тебя прошел страх? Его прогнала злость. Не отпускай свой круг раньше, чем я тебе просигналю. Попытаемся прекратить эту дьявольскую карусель. Сжав крепко левой рукой спасательные круги, а в правой держа кинжалы, два пирата принялись отступать, повернувшись все время лицом к Акуле. Она же не покидала их, все убыстряя и сжимая свои круги, поднимая своим мощным хвостом целые волны и показывая острые зубы, которые угрожающе белели в темноте. Внезапно она сделала гигантский прыжок, наполовину выскочив из воды — и бросилась на Сандакана, который был ближе. Тигр Малайзии, бросив свой круг, тут же нырнул, в то время как Джи-Йока, при виде неотвратимой опасности, забывший свой страх, бросился вперед, подняв кинжал. Акула, видя, что Сандакан исчез под водой, увернулась от удара Джи-Йока и, в свою очередь, нырнула в глубину. Сандакан ждал ее там. Едва он увидел ее поблизости, как бросился на нее, схватил за спиной плавник и страшным ударом кинжала вспорол ей брюхо. Огромная рыбина, смертельно раненая, резкой конвульсией сбросила с себя противника, готовившего повторить удар, и поднялась на поверхность. Увидя рядом даяка, она опрокинулась на спину, чтобы перекусить его надвое. Но сандакан тоже всплыл. Кинжал, которым она была ранена, на этот раз вонзился ей в голову и с такой силой, что остался воткнутым там. — Получай еще! — завопил даяк, награждая ее новыми ударами. На этот раз рыба-молот ушла под воду навсегда, оставив на поверхности большое пятно крови, которое быстро расширялось. «Я думаю, она больше никогда не всплывет, тяжело дыша», — сказал Сандакан. Остаток ночи прошел спокойно, но оба пирата вымотались, проведя уже несколько часов в воде. Джуёка почти засыпал, едва шевеля руками. Сандакан подбадривал его, но и сам ощущал большую усталость. «Эй, Джуйока, — Эй, Джуёка, пошевеливайся быстрее! — поторапливал он даяка. Тот встрепенулся, глаза его прояснились, и он с надеждой оглянулся вокруг. — Как ты думаешь... — Сколько мы за ночь проплыли? — спросил его Сандакан. — Что? Что ты сказал, Джуйока? Даяк не ответил. Опершись на круг, он старался как можно больше приподняться над водой, чтобы заглянуть подальше вперед. — Что ты там ищешь? — спросил Сандакан. — Там. Смотрите. — «Смотрите туда, на северо-запад!» — заорал джуёка как сумасшедший. «Ради Аллаха! Я вижу там большую тень. О, это парусник!» «Может, Янос?» — спросил Сандакан с волнением. «Слишком темно еще. Я не вижу ясно его, но там плывет парусник. Дай обопрусь о твои плечи». даяк приблизился, и Сандакан опершись на него, наполовину выпрыгнул из воды. — Что вы видите, капитан? — Это Праус. — Если бы он! — Проклятие! — Что такое? — Почему вы ругаетесь, капитан? — Там три судна, а не одно. — Вы уверены? — Вполне. — Неужели Янос нашел подмогу? — Это невозможно. «Что же нам делать, капитан?» «Уже три часа, как мы плывем, я начинаю уставать». «Делать нечего, друзья или враги. Пусть они подберут нас. Зовем на помощь». Джиоко собрал все свои силы и громовым голосом закричал «Эй, на судне, помогите!» Минуту спустя издалека раздался оружейный выстрел и голос «Кто зовет? Потерпевшие крушение Подождите!» Скоро они увидели, как три судна повернули и стали быстро приближаться, подгоняемые свежим ветром. «Где вы?» — спросил тот же голос. «Здесь рядом», — отвечал Сандакан. Последовало короткое молчание. Потом другой голос воскликнул «Черт побери! Или я ошибаюсь, или это он! Неужели жив?» Бешеным рывком Сандакан выпрыгнул из воды, крича «Янос, Янос, это я, Сандакан!» В ответ с борта всех трех судов раздался единый крик «Наш капитан! Да здравствует капитан! Ура тигру малазии Первый Праус был уже рядом. Сандакан, а за ним и Джиоко ухватились за брошенный сверху канат и вскарабкались на палубу с быстротой и проворством обезьян. Ианос, стоявший на палубе, бросился к Сандакану и крепко прижал его к груди. «Ах, мой бедный брат!» — воскликнул он. «Я думал, что больше никогда тебя не увижу». Сандакан сжал храброго португальца в объятиях, в то время как экипажи продолжали кричать «Да здравствуй, тигр! Слава тигру!» «Пошли ко мне в каюту», — сказал Янус. «Ты должен переодеться в сухое и рассказать мне все, что с тобой случилось. Я горю желанием это узнать». Сандакан последовал за ним в каюту, в то время как шатающегося от усталости, и всего перебитого джуйока матроса увели к себе в кубрик. Португалец откоприл бутылку джина и протянул сандакану, который опустошил стакан за стаканом сразу половину ее. «Ну, рассказывай, что случилось? Каким образом ты оказался в море на моем пути?» Ты шел за корветом? Я так и думал. — Черт побери, у меня три судна и 120 человек экипажа, и ты хочешь, чтобы я за ним не следовал? — Но где ты собрал такие силы? — Знаешь, кто командует остальными двумя судами? — Не имею понятия. — Замбуанга и Маратуа. — Так, значит, — Они не утонули во время бури, когда мы шли к Лабуану? — Нет, как видишь. Марато двинулся к острову Полагая, а Замбуанга укрылся в бухте Амбонг. Они оставались там несколько дней, чтобы починить тяжелые повреждения. Потом пошли к Лабуану, где и встретились. Не найдя нас в маленькой бухте... Они вернулись на Момпрачем. Я встретил их вчера вечером, когда они уже собирались направиться в Индию, подозревая, что мы скрылись туда. Они высаживались на Момпрачеме? Кто там хозяйничает теперь? Никто. Англичане покинули его, предварительно спалив нашу деревню и взорвав последние бастионы. «Ну что ж», — прошептал Сандакан. «А теперь что случилось с тобой? Я видел, как ты бросился на абордаж, пока я потрошил канонерку пушечными залпами, потом услышал победное «Ура!» англичан и больше ничего. Я бежал, чтобы, по крайней мере, спасти золото и драгоценности, которые были у меня на борту, а потом пустился по следам корвета, в надежде догнать его и взять на абордаж. Я упал на вражеской палубе, получив удар по голове, а потом оказался пленником вместе с Джоёка. Пилюли, про которые ты знаешь, меня спасли. — Понимаю, — сказал Янос, раздражаясь смехом. — Они бросили вас в море, решив, что вы мертвы. Но что случилось с Марианой? «Она пленница на корвете», — ответил Сандакан мрачным голосом. «Кто командовал кораблем?» «Баронет. Но в схватке я убил его». «Я так и думал». «Черт побери! Какой печальный конец постиг моего бедного родственника!» «А что ты думаешь делать сейчас?» «А что бы ты и сделал?» Я бы погнался за корветом и взял его на абордаж. Это я и хотел предложить. А ты знаешь, куда направляется корабль? Не знаю. Но мне кажется, что он приближался к трём островам, когда я его покинул. Что он собирается там делать? Здесь собака зарытая дружище. Он шёл быстро? — Делал 8 узлов в час. Какое преимущество он может иметь перед нами? Наверное, миль 30. Тогда мы сможем догнать его, если удержится хороший ветер, но Янос остановился, услышав на палубе необычное движение и громкие крики. Что случилось, спросил он. Неужели они заметили корвет? «Поднимемся, дружище!» Они поспешно покинули каюту и поднялись на палубу. А в этот момент матросы извлекали из воды спасательный круг, который кто-то из стоявших на вахте заметил в метрах в 20 по левому борту. Увидев, что это точно такой же круг Скорветта, на котором спасались они и Сандакан почувствовал, как затрепетало сердце в груди. «Неужели что-то случилось с корветом?» В страшном волнении подумал он. а «Аммариана? Что с ней?» «Капитан!» — крикнул один из матросов, разглядывая круг. «К нему привязана фляжка». «Уж не с Ромом ли?» — засмеялся другой. «Какой-то бедняга угощался перед тем, как...» «Отправиться на дно к рыбам!» «Да нет, она пустая!» «Разочарованно», — сказал первый, встряхивая фляжкой возле уха. «Дай сюда!» — протянул руку Сандакан. Чувствуя, что уже почти начинает дрожать от волнения, он схватил эту фляжку, быстро отвинтил ее крышечку, и в ладонь ему выпал листок бумаги, свернутый трубкой, и уже слегка отсыревший. встрагивающими пальцами Сандакан развернул его и увидел несколько строк, написанных тонким изящным почерком. — О, это ее рука, Марианы! — пробормотал он дрожащим голосом. — Читай, — торопил его янс читай. — Мне кажется, я стал слепым, — сказал Сандакан от волнения, — в самом деле ничего не разбирая. Португалец взял у него записку и быстро прочел. — Помогите, меня везут на три острова. Там нагонит меня мой дядя, чтобы отвезти в Саровак, Мариана. Услышав эти слова, Сандакан застонал, и точно раненый зверь заметался по палубе. Все пропало. «Погибла! Потеряна навсегда!» — вскричал он в страшном отчаянии. «Я больше никогда ее не увижу!» Еще не пришедший в себя от всех пережитых в море событий, он, казалось, не выдержит этой новой, свалившейся на него беды. Иоаннас и пираты, окружавшие своего вожака, смотрели на него с сочувствием и глубокой тревогой. Казалось, они переживают такое же горе, как вы разрывало сердце Сандакана. Да, после всего пережитого, это и было их общее горе. Все жертвы, все битвы и разгром Момпрачема — все оказалось напрасно. «Сандакан», — сказал, подойдя к нему португалец, — «мы спасем ее, клянусь тебе» даже если нам придется напасть на целую флотилию или осадить саровак. Мы не успокоимся, пока не вернем тебе Мариану. — Да, — закричали стоявшие за его спиной пираты, — мы начнем против них войну. Мы вернем тебе нашу королеву. Еще минуту назад, сраженный жестоким известием, увидев эту поддержку, Сандекан воспрянул духом и быстро пришел в себя. Его отчаяние сменилось гневом. Его покорность судьбе — жажды действия. «Тигры, мам прачема!» — загремел он с искаженным от ярости лицом и горящими глазами. «Отомстим врагам и спасем нашу королеву!» «Пусть не думают англичане!» что уже одолели нас. Все к трем островам. Мы покажем, на что мы еще способны. Месть завопили пираты, смерть англичанам, и да здравствует наша королева. Минуту спустя три прауз, круто сменив свой курс, устремились к трем островам напрямую.